А сейчас все из-за наушниченья Проклятого византийского меняешь. По заморским порядкам жить намереваешься, Веру дедов и прадедов на чужие законы променять. Да только нету теперь Византии, а Русь стоит. Ты думаешь, я о Руси не печалюсь? Да только что Русь без головы делать будет. Каждый на себя одеяло тянет И свой бок укрыть норовит. Русь, говоришь, стоит? Да только как! За дворками до околицами пробивается дунь, ветер посильнее, и нету Руси. Объединятся завтра вороги наши, а мы что, чем ответим? Тверяки в лес, вятичи по дрова, псковичи ждать. Куда ветер подует? Новгородцы, те, где повыгоднее. Боярам и людям вольным воля к чему привела? Без сильной руки в Москве не быть. Поляки с Литвой объединяются, ливонцы армии собирают, а мы на печи сидим. Разорвут, растащат на куски. Поэтому власть мне и дадена, чтобы Русь защитить. Значит, ты один о Руси думаешь? Да только запамятовал ты, князь, что власть тебе нами, думой боярской, мужами благородными дана. Ты один из нас. Равно из равных, но выбросил ты, князь, из сердца своей древний закон и дружину. Власть мне не дружиной, она мне Богом дадена. Поставлен я над вами по велению Всевышнего, и только его слову подчиняться должен. Софья, несмотря на свою ярость, внутренне улыбнулась. Ее уроки даром не прошли. Если ей удалось внушить князю, что он избранник и помазанник Божий, удастся все, что она задумала. Власть княжеская в Москве станет властью цесарской. Последний вздох ее родины станет первым вздохом новой великой державы с новыми василевсами, наследниками палеологов. А значит, не зря она оказалась в этой забытой всеми стране. Хотя, вернувшись в свои палаты, заметалась в неистовстве. Слова Патрикеева тяжелым молотом стучали в голове, В этом состоянии застала великую княгиню Анна. Увидев свою верховную боярыню, Софья тяжело выдохнула. «Анна, у нас нет выхода. Я должна, обязана родить сына, иначе Патрикеев с курицыным получат мою голову. Теперь мы не имеем права на ошибку». Две женщины сидели друг напротив друга и молчали. Анне и без слов было понятно состояние великой княгини. Софья излив свой гнев, чувствовала себя опустошенной и уставшей. Она отдавала себе отчет, что окружена врагами или, в лучшем случае, равнодушными. Рассчитывать ей особо было не на кого. Нелюбимая, ненавидимая всеми чужестранка, даже благоволение мужа могло в любой момент превратиться в ненависть. Иван обладал нравом вспыльчивым и неустойчивым, Только несколько людей пользовались его безграничным доверием, и все они, без исключения, были ее заклятыми врагами. Ты нашла снадобье? Пока нет. У нас больше нет времени, найди толмача здесь, и если надо, всегда можно заставить ненужного человека замолчать. Но, увидев, как побелела ее боярыня, успокоительно произнесла. Я хотела сказать, что всегда можно откупиться и отослать ненужного человека куда подальше. Но Анна ласковым речам не поверила. Норов принцессы она изучила прекрасно и знала, с кем имеет дело. Выбор был нелегким. Найти толмача значило обречь человека на неминуемую погибель. Я сама разберусь. А если и спрошу что, то человек знать не будет, о чем речь. Хорошо. А пока иди, мне надо остаться одной. Анна, поклонившись, неслышно развернулась и осторожно затворила за собой дверь. На сердце было тяжело. Ситуация оказалась почти безвыходной. Расшифровать манускрипт самостоятельно ей не удастся. Себе в этом отчет она отдавала прекрасно. От Паула ответ придет в лучшем случае через месяц. Уговаривать Софью подождать было занятием безнадежным. Если великая княгиня вбила себе что-то в голову, то ни за что не отступится. В который раз Анна пожалела, что не предпочла службе у Софьи прохладу и тишину монастырской кельи. В такие моменты монотонная жизнь монашенки казалась ей подобием рая. Хотя жалеть об этом было немыслимо, боль в очередной раз вернулась и стиснула беспомощно затрепетавшее сердце. Ее монашеский рай стоил жизни пяти ее сестрам. Пути назад у нее не было, да и выйти из круга приближенной Зои палеолог было невозможно. Она знала слишком многое, чтобы ее оставили в покое. Софья не пошла бы на такой риск. Тем временем, немного успокоившись, Софья послала за Гусевым. Надежда родить сына снова была одним пунктом в ее обширном плане. Анна ведала лишь малую толику. Все мог знать один единственный человек — Зоя-палеолог. С молоком матери, впитав все правила дворцовой интриги, великая княгиня твердо усвоила, что единственное существо, которому она может доверять безраздельно, — это она сама. Тем временем в палату вошел Владимир Гусев. Зоя кивнула ему вместо приветствия и внимательно вгляделась в лицо своего диака, словно видела в первый раз. Этот человек ее беспокоил, даже пугал. Конечно, она во многом полагалась на него, но внутренним чутьем чувствовала, что у всех ее приближенных этот боярский сын из захудалого, пришедшего в полный упадок рода, был самым опасным. Высокий, широкоплечий, гибкий и ловкий. Он передвигался с легкостью и грацией пантеры. Сколько раз совершенно неслышно оказывался он за ее спиной и в нужный момент подсказывал, помогал. Или наоборот, если необходимо, удалялся незаметно. Был услужливым и покорным, но черные глаза горели непонятным, прожигающим насквозь огнем. Лед снаружи, огонь внутри. Лицо вытянутое, с острым подбородком, И запавшими щеками аскета и отшельника, а губы страстные, чувственные, сколько раз останавливала на них свой взгляд царевна, и тут же, словно убоявшись самой себя, отводила взор. Так и на этот раз силой заставила перевести глаза на руки, и в который раз восхитилась их изяществом и силой. Кроме того, молодой мужчина был явным щеголем. Если большинство бояр из окружения ее мужа в своих шубах до земли походили на потешных ярмарочных медведей, то на Гусеве русское платье сидело особенно ловко.